«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Циммерман. Чужая жизнь. Но, мистер Босс, почему такая поспешность? Чем объяснить такую перемену в вашем настроении? Только на прошлой неделе вы говорили совсем другим тоном, и в институте Карнджи о вашем докладе шла речь как о совершившемся факте и все таки я не буду его читать так как завтра уезжаю на тихоокеанском пароходе миубара в ганалулу тед венли тоскующим взором глянул сквозь пыльные стекла пенсне в глубь того неопределенного пространства где огни фонарей и ряды автомобилей и тысячи плывущих шляп смешивались в одну клокочущую многоцветную массу. В блестяще скомбинированный план работ Объединенной ассоциации астрономов, физиков и биологов врывалась неожиданность. Стоявший на очереди дня доклад профессора Уинстона Босса об анаэробных микроорганизмах, находимых в пластах эоцена, упразднялся вследствие неожиданного отъезда референта и душа почтенного секретаря Ассоциации не была в должном равновесии. Метеор! Ни одна тысяча людей с удивлением и восхищением произнесла это слово, пригвожденное взором к черной мантии неба. В провале Млечного Пути, между бесконечно далекими грядами звездной пыли, заискрилась яркая точка, и сияющий полосой мгновенно прокатилась по небу. Огненно-желтым раструбом почти от зенита до горизонта тянулся яркий след, оставленный быстролетным гонцом из далеких миров. Нежно-лазоревые, мягко застывшие в объятиях сонной ночи атмосферные волны, вдруг пробудившись, воспрянув, встретили пламенем и адским воем его вероломное вторжение. В непоколебимой стальной изготовки недвижным титаном приняла земля его страшный удар. Миг — и сразу исчезли, провалились в бездну прошлого и яркое слепящее сияние, и вопль пронзенной атмосферы, и демонический скрежет гневное содрогание нагло разбуженной земли. В застывшей тьме таял белесый фантом сквозь бестелесную оболочку, у которого лукаво проглядывали яркие звезды. И лик бесконечности, ненарушимый, спокойный, снова застыл в первозданном однообразии. «Я, конечно, не вправе требовать от вас отчета, но это так неожиданно, ваш отъезд в Гонолулу». у Босс мягко улыбнулся и приятным грудным голосом ответил. — Вы слышали, конечно, мистер Венсли, о метеорите в 258 килограммов весом, упавшем во Флориде, в 45 километрах к западу от Джексон-Вилля. Конечно. Я знаю даже, что этот метеорит в специальном вагоне был доставлен в Нью-Йорк и поступил в ваши собственные руки для исследований. — Но о результатах этих исследований вы, вероятно, ничего не знаете. Абсолютно. Так как вы не потрудились сообщить мне об этом. Наоборот, ваши опыты вы облекли из строжайшей тайной. Сегодня я приподниму краешек этой завесы. Дело в том, что во внутренних пластах аэролита из джексон я нашел одноклеточный организм. Нашли организм? слегка недоверчиво и как будто даже испуганно вскинул стекла Пенсне Венсли. Вот так повезло. Да, это представитель фауны какой-то далекой планеты. Вы понимаете, на осколке неизвестного нам мира он совершил путешествие в мою лабораторию. Уинстон Босс снова улыбнулся и небрежно вскинул глаза к гигантской рекламе, бороздившей небо ослепительно белыми огнями, из изотмевавший робкий блеск далеких звезд. Нью-Йорк бешено носился вокруг них и над ними. Свистки быстрого, как ракета поезда, электрической железной дороги падали на них сверху и мгновенно терялись где-то вдали. Непрерывная цепь таксомоторов ползла сбоку, оглашая воздух надоедливым звуком сирен. Лавина голов струилась плотным рядом вдоль сияющих витрин. Световые рекламы бесконечной вереницей терялись в недосягаемости глуби, озаряя феерическими отблесками монолитные небоскребы Бродвея. Но я не пойму, в какой связи находится ваше открытие и этот неожиданный отъезд. Дорогой Венсли, э, видите ли, сам факт открытия простейшего организма на метеорите — ничего особенно ценного, на мой взгляд, не представляет. Но я уверен, что это неважное открытие приведет к целому ряду грандиознейших и удивительнейших явлений. Каких? Я только догадываюсь. И вы простите мне тайну этих догадок. Я должен произвести ряд опытов. И мне так кажется, моя вилла на Гавайских островах будет самым лучшим местом для опытов. Теперь вам понятен мой отъезд? Да? Я очень рад. Я хотел бы все-таки, мистер Венсли, чтобы все сказанное сегодня осталось между нами. О, не беспокойтесь, даю слово. Венсли говорил не совсем спокойным голосом. Он был взволнован, и рука его слегка дрожала, когда они прощались у двадцать первой авеню. Рассеянно размахивая длинными руками, Венсли часто натыкался на встречных и тогда шепотом бормотал «Извините, мистер!» такси номер 82-563 мчал босса вдоль прямой, как стрела парк-авеню. Незримыми нитями, прикованные друг к другу, бродили в пустоте вселенной земля вокруг солнца и солнце вокруг земли. Стрелка часов многократно повторяла свой скучный обход, и падали сорванные листки календаря. Час за часом, день за днем, год за годом уплывало время в безвозвратное прошлое. Более двадцати пяти лет прошло с того дня, когда Уинстон Босс и Тед Венсли беседовали в сияющей огнями гуще Бродвея. И, как многие тысячи раз раньше, мчался в этот день Нью-Йоркский экспресс по направлению к Трентону. В туманной дали позади, в облаках дыма, таяли вершины нью-йоркских небоскребов. Бесчисленные кровли пригородов однообразной чередой уносились вдаль. Двое пожилых людей беседовали в отдельном купе первого класса. Венсфилис горбился и оброс густой бородой. Черные и густые волосы босса стали белыми, как снег но каждый из них в сильно постаревшем лице другого находил многие из тех черт, которые были основательно изучены ими друг у друга двадцать пять лет назад. «Итак, у нас три часа свободного времени. Я с удовольствием выслушаю вас», — сказал Венсли, закуривая сигару. «Я готов, мистер Венсли, но, боюсь, вы не поверите мне». «Это удивительная история, у меня нет никаких доказательств». Венсли вскинул на него слегка усталые и напряженные глаза. «Двадцать пять лет, проведенные вами в Гонолулу, лучшее доказательство», — сказал он сквозь облако дыма. Это был маленький сморщенный комочек, величиною с булавочным головку. Я извлек его из небольшой пустоты в виде пузырька в самом центре метеор. Он был совершенно сухой и весил около одной десятой миллиграмм. Формой он несколько напоминал тихоходку, но только у него были свои мелкие особенности, хотя бы в виде длинных и узких присосок. Я назвал его космозоидом. Искра жизни не угасла в нем. Жар раскаленного метеора едва коснулся его, так как он находился во внутренних слоях. Впрочем, как я потом выяснил, он был малочувствителен даже к довольно значительным температурным колебаниям. В кипящей воде он чувствовал себя великолепно. Я поместил его в питательный раствор. Он весь набух, складки расправились, и длинные щупальцы ритмически закачались над его шарообразным тельцем. Через несколько минут я заметил в растворе множество змеящихся тускло-мерцающих нитей. Это было его потомство. Еще на миоваре мне пришлось завести большую цилиндрическую ванну, которая вскоре кишмя-кишела странными, невероятно быстрыми существами. Кое-где мелькали пузырчатые тельца космозоидов, но они были вялы и медленны в движениях, и совершенно терялись в массе жгутиковидных тел, опутанных длинными розовыми нитями. Крошечный бассейн моей виллы в окрестностях Гонолулу не мог вместить всего множество странных существ, и мне пришлось хлопотать над постройкой другого классального бассейна величиною с маленькое озеро. И там, в темной воде, мелькали длинные змеящиеся тела со множеством самых невероятных особенностей. Их были тысячи, миллионы, миллиарды, и число их увеличивалось с каждой секундой. Я пробудил искру жизни, и пламя ее ширилось с каждым мгновением, словно бесконечной нитью быстро и неумолимо раскатывался задетый клубок. Огражденный двойным частоколом и густой рощей, Охраняемый дюжиной крепких телом чистокровных канаков, часами просиживал я у этого колоссального вместилища жизни. И вместе с горячим, восторженным трепетом щемящее обостренное чувство вползало мне в сердце. Меня пугал этот бурный, неудержимый рост, пугала быстрота и цепкость жизненных сил. Но все это было ничто по сравнению с той гордостью, которая наполняла меня. Мой прогноз блестяще оправдывался. Поток жизни быстрый и неудержимый проносился перед моими глазами. Я был свидетелем рождения и смерти множества поколений. Над грудами мертвых телец роились новые создания. Я замечал, как незаметные отличия становились с течением времени резкими, как стирались звенья, объединявшие отдельные виды как из поколения в поколение менялись краски, форма, величина. И для всех этих изменений требовалось ничтожно мало времени. Жизнь миллионов поколений втискивалась в узкие пределы двух-трех часов. Вы понимаете, как бесконечно коротко было существование и как бесконечно быстро было созревание каждой отдельной твари? Трудно было проследить за столь быстрым ростом. Жизнь каждого существа ускользала, растворяясь в мгновении, и не его изменения с возрастом, а изменения всей массы подобных ему от поколения к поколению улавливались глазами. Это было страшно, необычно, даже чудовищно, и можно было дойти до сумасшествия, если бы сознание не было подготовлено к происходящему. Во всей цепи событий Я видел блестящее подтверждение своих гипотез. Я предугадывал многое. Я могу теперь сказать почти уверенно, откуда был занесен к нам Джексон-Вильский болид. Это был один из астероидов, затерянных в пространстве между Марсом и Юпитером. Ничтожная крупица по сравнению с гигантом Землей. Несмотря на то, что каждый день в бассейн извергались груды измельченных питательных веществ, погоня за пищей вызывала ожесточенные побоища. Побежденных сейчас же пожирали оставшиеся в живых. Такая же судьба ждала и всех тех, кто умирал естественной смертью, пройдя все ступени своей почти мгновенной жизни. Трупы и разложения были тут редким явлением. С ужасом и отвращением видел я, как в темной, затаенной глубине мелькали гибкие тела, свивались в бешеный комок в дикой напряженной борьбе за существование. Вода клокотала, и белые пенистые вихри вырывались из ее недр. Но скоро прозрачная тишина снова сковывала спокойную поверхность, и только розоватое пятно медленно рассасывалось в жидкой толще и тонкие струйки кроваво искрились на громадном однообразном фоне. Кто-то погиб. Не один, конечно. Кто-то насладился его жизненными соками, дерзко и нагло похитил у него часть жизненной силы. В такие моменты непонятная досада, смешанная с бессильной грустью, охватывала меня. Жуткие картины остервенелого побоища роились в моем сознании. Конвульсивные спазмы их отчаянной борьбы сотрясали мое тело, словно кровь, пролитая там, в холодной зеленоватой воде, проникала в мой мозг и давила на него. Почему все же борьба, кровь, смерть – источник развития и постепенного совершенства? Неужели нет других начал для совершенствования жизни, кроме этого жестокого начала, с которым, не хотят мириться гуманные чувства. Жгучие, недоуменные вопросы терзали меня, и каждый раз я убеждался, как неотъемлемо связана с жизнью и совершенствованием борьба, жестокая, непримиримая борьба в тех или других ее формах. Из холодных, скользких покоев бассейна, еще неоформленный и ясный, вставал ответ на мой вопрос и все более и более сбрасывал с себя темную оболочку, чтобы предстать передо мною во всей своей неумолимой и твердой, как сталь, ясности. Среди массы существ, мечущихся в ожесточенном пульсе жизни, я обращаю свой взгляд на два вида – длинные белые ленты с утолщением на конце – И такие же ленты, но окутанные массою тонких, острых, как иглы, волосков жал. И существа первого вида падают жертвами их смертоносных сородичей. Их белые и скользкие тела совсем редко уже струятся под застывшей поверхностью. Но смертоносные сородичи, они живут, умирают, из поколения в поколение они переносят важные в борьбе признаки. Смертоносные волоски становятся все тверже, острее и гуще покрывают оболочку. Змеящееся тело теряет жидкую эластичность, становится гибким, напряженным. Но и они исчезают. Их белые тела слишком привлекают внимание каких-то хищных существ, которые массами появляются из тьмы времен в темной воде бассейна. У этих... Тело, покрытое твердым панцирем, состоит почти из одной только громадной пасти и целого сплетения качающихся жадных и сильных щупальцев. Это смена живым белым лентам. Новые создания бешено размножаются, заполняя скрытые уголки бассейна, и белые ленты, обреченные на гибель, сотнями погибают в их отвратительной пасти. Исчезают беззащитные Несмотря на тонкие бесчисленные жало Их род, медленно вырождаясь и угасая, Уже достиг грани небытия. Время неумолимо плетет свою нить, И выжившие в яростной судорожной борьбе Должны уступить место более сильным. Медленные, словно утыканные иглами, серыми тенями колышутся под водою Странные существа. Они очень походят на морских ежей, но только иглы у них значительно длиннее и тверже. Они уживаются с плоскими существами наподобие голубоватых лоскутов, мелькающими в водах бассейна. Уживаются с длинными круглыми угрями, испускающими фосфорическое сияние во тьме ночи. Это сильные из сильнейших. Это прочные звенья, из которых куется крепость, всей дальнейшей жизненной цепи. Они оказались равноправными в борьбе за жизнь. Это отдельные ветви, по которым разойдется в разных направлениях силы жизни. Впрочем, борьба не всегда замкнута в узкие рамки грубых смертоносных сражений грудь с грудью. Постепенно она становится более тонкой, менее непосредственной и заметной. Эту незримую борьбу Я научился со временем распознавать в тысячах мелочей. Вот вам несколько фактов. Прозрачно-голубые студнеобразные существа, проползая лохматыми тенями, держатся у поверхности и выставляют наружу скользкую влажную оболочку. Между ними плавают белые полушария, окаемленные кроваво-красной бахромой. Нечто вроде медуз. Широкие пасти временами высовываются из воды, и, жадным зевком проглотив что-то невидимое, исчезают, разрезав воду острым концом хищно изогнутого рога. Длинные тонкие щупальца-присоски вдруг просунутся где-нибудь у края сквозь зеленоватую бахрому водорослей и долго вздрагивают, вытягиваясь и вновь сжимаясь в комочек. Поверхность воды, ранее спокойная и неподвижная, теперь кишмя кишит, льнущими к ней фантастическими существами. Что заставило все эти создания собраться у поверхности? Почему из темных недр тянутся они массами наружу? В воде бассейна, благодаря чрезмерному скоплению живых существ, мало кислорода. Несколько насосов, работая неустанно, не успевают прогнать нужного количества воздуха. И вот те, что теснятся у поверхности, пробуют свои силы в борьбе за обладание кислородом воздуха, находящимся извне. У некоторых больше данных для приспособления к новым условиям существования, и они побеждают. Другие исчезают, бессильные, в борьбе за жизнь. Ненужные жабры уступают место легким. Так появляется царство амфибий пищи мало. И вот я замечаю узкие розовые полоски, иногда свернутые спиралью, торчащие из водного лона. Это язычки странных созданий, круглых, как блин, черных, с массой колеблющихся зеленоватых плавников, с маленькой головкой на длинной изогнутой шее. Они вышли из пределов воды бассейна в поисках за пищей. На их липкие язычки, Садится множество насекомых. В этом их победа. А вот застыло, как ком водорослей, Кошмарно уродливое существо. Это шар со множеством узких трубочек И двумя отверстиями в самом верху. Тонкими струйками ускользает вода в трубочках, И белой пеной шипит и клокочет у отверстий, Извергаясь наружу. Нелепая тварь цедит воду через свое нутро, и живая мелюзга, гнойные слизь выделений, споры растений застревают в ее чреве. Так борется она за свое существование, хитрым устройством жизненного механизма, она обеспечивает бытие и выносливость своим дальнейшим поколениям. Время течет. Длинной извилистой цепью тянется жизнь, меняя форму и краски, и над всем царит суровый закон борьбы. Он вливает в самую жизнь какую-то таинственную суровую сущность. Он направляет по строгому руслу ее неудержимую стихийную силу, крепкой рукой руководит ею, как умелый машинист руководит безумной бешено-хаотической силой пара, преобразуя ее в ровный, строго предначертанный бег экспресса. Это твердое веление, сначала тревожившее меня недоуменным беспокойством, в конце концов сжилось с моим сознанием. Многократно, видя его суровое отражение в клокочущей жизни бассейна, я развивал его до самых отдаленных пределов и находил даже некоторую жуткую прелесть в широких и безудержно смелых выводах. Дни уходили за днями. Бурный рост и смена поколений по-прежнему текли неудержимым бешеным темпом. Стоило мне пропустить два или три дня без обзора смутных тайников бассейна, и совершенно новая картина вставала перед моими глазами. Эта сказочная быстрота превращений положительно захватывала меня целыми днями, а часто и ночью. Сидел я у холодной неприветливой каймы водного простора пригвожденный к тому бесстрастному чуду, которое совершалось там. Любопытство и робость вначале переходили постепенно в тягучее напряженное ожидание новых превращений. Бесконечная цепь смен, как в калейдоскопе, сначала возбуждала, а потом слишком и напрягала нервы, грозя разрывом. Часто я замечал, что весь дрожу от усталости и нервного потрясения. Нередко я вдруг ловил хриплые фразы, слетавшие с моих губ, и неожиданно замечал, что руки мои повторяют с удивительной последовательностью движение какого-нибудь из этих странных существ. Я замечал, что моя память иной раз оказывается слишком слабой, растворяясь в бесконечности событий, и смутно осознавал иногда те частые провалы внимания, начало и конец которых ускользали бесследно. И все время я не мог избавиться от странного чувства движения, планомерного неуклонного стремления вперед в то темное, неоформленное нечто, из которого вырастают будущие события. Мне кажется, подобное чувство испытывал бы человек, впервые проехавший на экспрессе тысячи километров пути, где каждую минуту ландшафт совершенно меняется. Это чувство вечного движения было томительно, невыносимо. Будто захваченная этим неугомонным вихрем кровь бурлила у меня в висках и туманила мысли своим шумом. Быстрые и медленные разноцветные отвратительные тела мелькали перед моим взором даже в те часы, когда я был далеко от бассейна. По ночам дикие кошмары озаряли мой мозг, и очень часто просыпался я в холодном поту. Уже проснувшись, я все еще видел мириады переплетшихся тел, ползущих, пожирающих друг друга в дикой смертельной схватке, и холодные прутья и кровати казались мне скользкими телами, а укусы москитов мгновенно рождали мысли, заставляющие содрогнуться, а длинных и тонких проникающих в самое сердце, жалах. Помню, измученный в конец я решил дать отдых своим чувствам, слишком обостренным густотой и разнообразием впечатлений. Я решил целую неделю не заглядывать в бассейн. Впервые со дня приезда меня осенила мысль пойти развлечься на улицу города или у моря. Весна пропитала воздух особенным запахом жизни пышного расцвета. Я брел мимо белоснежных вил нежно и легко разбросанных в ковре садов. Пятна прудов и озер мягко поблескивали в гуще зелени под белым туманным светом солнца. Эвкалиптовые аллеи радушно расступались перед отдыхающим взором. Банановые рощи и тростниковые плантации — Уносили взор в беспредельность горизонта. Слева море, вблизи нежное, голубое, вдали слепящее молочно-белым сиянием. Справа неподвижные вершины, словно шепчущие лазоревым небу мрачную тайну. Чаша пунша и даймон-хэд. Прелестная картина. Удивительно радостное чувство наполняло меня. Какая-то неожиданная лёгкость делала меня словно невесомым. По примеру местных жителей, я украсил себя гирляндами пряно-желтых цветов маэли и лима, наполовину закрыв глаза, медленно шел вперед. Воля словно растворилась в необъятности простора и красок, и, казалось, какая-то сила медленно несла меня вперед. Свежая, бодрящая струя вливалась в легкие, и тело наполнялось животворящими соками волны своеобразных запахов мимолетно ласково окутывали со всех сторон и в блаженном успокоении нашептывали сонно о тепловатых терпко соеных водах моря мирно шелестящего вдали а мягкой едва загорающейся сиянием утренней лазури неба о белоснежных и розовых цветах лотоса Я шел и, кажется, пел что-то, пел в восторженном, даже благоговейном экстазе. И со мною пели разноцветные птицы, порхая в кустах, пело солнце, горы, вся вселенная, слившись воедино в тихих томных звуках радостного гимна весне. Да, в этот момент непонятная жуть, сковывавшая меня, когда я стоял у парапета бассейна, наклонив голову вниз была далеко от меня я всецело отдался волне чувств без моей воли благотворно капли за каплей пропитавший все мое существо сладостным нектаром в своей монотонной однообразной жизни никогда кажется не испытывал я такого полного чувства довольства как в то блаженное утро пусть это не покажется смешным Я, помнится, улыбался и в порыве всепрощающей доброты шептал ласковые напутствия пролетающим бабочкам. Но это был только первый день, полного отрешения от захватывающей и тягостной слежки за неведомой жизнью, все шире и разраставшейся, все глубже пускавшей корни в глубине бассейна моей виллы. На другой день прогулка не показалась такой освежающей, как в первый раз. Наоборот, несколько утомила меня. Все потеряло исключительную, захватывающую прелесть новизны, и мои мысли очень часто возвращались к тому месту, от которого я только что почти бежал. Я подбадривал себя и все дальше уходил вдоль берега, но какое-то глухое чувство шевелилось где-то в скрытом уголке сознания, мне недоставало чего-то. Я присел у одного из маленьких озер, воды которых зеленоваты у берега и мягко лазоревого оттенка посреди. Создается впечатление, будто смотришь в голубое зеркало, окаемленное зеленоватым бордюром. Я у самой воды и задумчиво глядел в ее спокойную глубину все было тихо иной раз только мелкая рябь как нервная дрожь пробегала по гладкой казалось, твердой поверхности но наконец взор мой проник под жидкий мутноватый покров я увидел длинное змеящееся тело и вокруг целую стаю мелких быстрых телец в юном сверлящих прохладную толщу мгновенно вернулся мысленным взором к бассейну моей виллы. Мне показалось, что это в него смотрю я сейчас, в его жуткие, пугающие воды. И тут я понял, чего мне не недоставало. Меня потянуло обратно. Будто сильные руки подняли меня с земли, повернули. Я бежал. Можно было подумать, что случилось несчастье с кем-то самым дорогим для меня на свете. Я запыхался. Солнце не ласкало, а жгло. Удушливое испарено подкатывало к горлу. Почти задыхаясь, я потянул веревку гонга. Еще и еще. Лицо слуги гавайца недоуменно растерянно глядело в прорези чугунных ворот. Я принял душ и спустя десять минут был уже у бассейна. И странно, только теперь я успокоился правда зашевелилась сейчас же тоска смутного ожидания похожая на страх но вместе с ней выползший из сумрака бассейна потонула в ней накипь безотчетного беспокойства беспокойно долбившая хрупкую оболочку моего спокойствия в течение этих двух дней совершенно новая неожиданная картина ждала меня за эти полтора дня Все переменилось совершенно, как будто страшная катастрофа смела все то, что было прежде, и созидающая рука жизни вдруг сделала неожиданный и нелепый выкрутас в своем безумном творчестве. Цепь медленных изменений за эти полтора дня была выхвачена из моего сознания. Поразительный, необыкновенный контраст был лицо Я ловил взором множество чудовищных фантастических фигур. Как тени терзающего мысля гротеска проплывали они мимо, призраками туманных и жутких сказаний фантастического прошлого, злыми и уродливыми химерами проносились они перед моим взором. Босс вдруг умолк, как будто резкое, перегернувшее тело дрожь отвращения, На минуту парализовала язык. Неожиданная и сильная судорога стянула ему губы и сейчас же трусливо отпустила. В туманных невидящих глазах остановилась цепь видений, и картины прошлого сталкивались, громоздились в хаосе. Задержка была тягостна, и нужно было цепкое усилие воли, но уже было сказано первое слово. И жуткая пелена молчания, смятение мысли рвалась на клочки. Застывшие образы засуетились, поплыли вдаль. Слова его, вырвавшись неприятным хрипом, потекли размеренно и плавно. Их было много. Очень много. Но не буду описывать всех, не хватит жизни для этого. Укажу только на тех, чей образ оставил в памяти слишком глубокий след. «Вы выслушаете описание этих необыкновенных существ. Я вижу ваше безмолвное согласие. Вот они кружатся перед глазами. Вот, вот, розовые шары, медленно, жадно пульсирующие. На тонких розовых шейках прорастают из них розовые головки с синими глазками». Настоящие змеиные головки, но только очень узкие, длинные, с хищно-извивающимся, раздвоенным, сплетающимся спиралью язычком. Иногда в яростном испуге головы втягиваются в мягкую скользкую массу розового пузыря, и тогда он медленно колышется, как гнилая сердцевина какого-то плода. Вот другое создание. Медленно толчками длинных черных лапок с перепонками оно движет черные тельца с едва колышущимися плавниками наподобие крыльев летучей мыши. Маленькое личико на робко качающейся головке, хищные бутухмыляющиеся ухмыляющиеся черные глазенки. Тихо выслеживает оно кого-то. Но вот оно нашло добычу. Раскрылись, вонзаясь острые когти лап, бешено захлопали костистые крылья и в громадной скрытой пасти засверкали белые изогнутые словно стальные зубы белая пена колкочет вода черные тельцы с плавниками наподобие крыльев летучей мыши в громадной пасти засверкали белые словно стальные зубы розовый туман выползает снизу круги волны Рябь розовая, светлая, опять тихо колышется черное тело убийцы насмешливые смешливые глазенки. Но брюхо, откуда оно взялось, раздулось, как черный мешок с каменьями, тянет ко дну. жадные утроба насытилась. Зеленовато-серое существо с одной громадной клешней между двумя настороженными усиками. Мелкие лапки перебирают песок на неглубоком месте. Шевелятся зубчатые створки клешни. Длинная водоросль с ярко-зелеными пластинчатыми листиками, будто маленькие шелковые веера, нанизанные на зеленый шнурок. Но почему она так быстро движется, извиваясь и сплетаясь в комок? С ужасом замечаю я на одном конце водоросли маленькую головку с острым рогом в виде серпа и подвижный острый и быстрый хвост на другом конце. А вот десятки белых мутно-прозрачных тел, многоножки, бегущие, расползающиеся, облепляющие, осклизлые, тенистые камни на дне. Взор скользит пугливо, не разбираясь в деталях. Зеленовато-серое существо с одной громадной клешней между настороженными усиками. Многочисленные лапки перебирают песок. Что-то прозрачное, какая-то голубая тень, смутно осознается взором умшистой искусственной скалы. Это, верно, слизь, может быть, тина? Однако должно быть густая, как студень. Множество мелких созданий становится неподвижным, коснувшись ее. Голубая тень обволакивает их, и они словно растворяются в ней. Неужели это — живое существо? Я беру железный пруд и протягиваю его туда, где просвечивает эта странная голубизна. Что это? Минуту я сам не понимаю, что случилось. Тело еще дрожит от острого удара, мгновенно пронзившего его электрический разряд. Дикий плачущий крик, похожий на вопли раненой обезьяны, стоит в воздухе. Неужели это кричит голубая тень? Я уверен, что она... Да, я знаю, это кричала тогда голубая прозрачная слизь. Она исчезла вместе с яростным ударом. Вместе с жалобным, испуганным, гневным криком только красные рыбки с голубыми вуалевыми хвостами и плавниками тихо и быстро буравили воду у скалы. Не знаю, обезумел ли я от резкого молниеносного электрического удара, слишком ли распалилась моя фантазия или просто это была реакцией взвинченных нервов, я стоял на граните парапета и длинным стальным прутом Быстро и долго ударял по поверхности воды, обдавал себя брызгами. Вы не поверите, это ужасно и дико. Бассейн застонал, заревел, завизжал, захохотал под этими неистовыми ударами, будто все демоны ада, бесы многоликого пандемониума, вырвались с хаосом чувств из разгневанных покоев этого поруганного водного святилища. Я не в силах передать ужаса, который охватил меня. Я окаменел, похолодел, подхваченный, опутанный, обессиленный, почти парализованный этим вихрем дьявольских звуков. И вдруг сразу стало тихо. Это была тишина смерти, тишина могилы, тишина, бывающая только перед страшными катастрофами в момент наивысшего судорожного напряжения. И в этой тишине кто-то надрывно и тонко завыл, кто-то ответил раскатистым, глушащим хохотом, кто-то жалобно тихо зарыдал, где-то серебристо разнесся смех, как легкое дуновение, как звон почти невесомого серебряного колокольчика. Сердитое глухое бормотание — Засуетилась вот тут у самых ног. Вкратчивый коварный шепот зашелестел у самого уха. Легкий ветерок пробежал в листве, и все стихло. С ужасом замечаю я на одном конце водоросли маленькую головку с острым рогом в виде серпа и острый хвост на другом конце солнце продолжало сжечь ускоряя бег к западу у балюстрады смутно мерцающий сквозь решетку стволов зазвенел ведром старик гаваец как проблеск из другого светлого мира коснулся обоняние знакомый и отрадный запах кухонной гари я стоял оглушенный не зная было ли все это в действительности Или же это внутренний надлом, больная причуда чувств сыграли надо мною такую злую шутку? Не знаю я этого и сейчас. Впрочем, какое-то подсознательное чувство, скрытый инстинкт, говорит мне, что в тот день я впервые слышал разгневанный голос чужой жизни, занесенный к нам из чужого мира. Босс замолчал. Казалось, он сделал перерыв для того, чтобы привести в порядок сумбурные и неотчетливые мысли. Что-то новое появилось в его лице. Глубокая сосредоточенность, напряженность человека, выискивающего в массе впечатлений одно важное, яркое. И потом в глазах его стала разгораться страстность, горячность отразились те мгновения, когда победившая одна воля и речь одухотворяют истлевшее прошлое. Венсли вскинул на него беспокойный и вопрошающий взор. Какая-то неясность возбуждала его. Жгучие вопросы шевелились на губах. Он притронулся к алгу рукой, словно стараясь уловить что-то туманное ускользающее. Губы его чуть-чуть приоткрылись для слов, но босс уже продолжал. Это не могло продолжаться долго. Жизнь так разрослась, что ей не хватало места в узких пределах бассейна, умирало больше, чем рождалось, и не хватало хищных ртов, чтобы пожирать мертвых. Тление, неизвестное здесь прежде, резко и глубоко вошло в свои права. вода согнивала. Покрывалась зеленоватой плесенью, чернело тиной, и легкий ветерок разносил сладковатый, ужасный запах разложения. Тела живых существ становились вялыми, полумертвыми. Их жадно вытянутые пасти конвульсивно раскрывались и закрывались в цепких когтях удушья. Дышащие легкими создания словно старались выпрыгнуть вырваться из давящих тисков медленной терзающей смерти. Их кошмарные изогнутые зубы, пересохшие одеревенелые языки, узкие, как тонкий прорез, широкие, как черная дыра пасти, остервенело тянулись из кружева плесени, жадно всасывая, глотая теплой, насыщенной гнилью воздух. Тело их то раздувалось, то безжизненно опадало. Чудовищные болезни распространялись молниеносно. Это был какой-то белый налет, словно мазок известью, какой-то грибок, от которого разваливалось еще живое тело, и кости становились мягкими и клейкими. Вялые и жирные спутники разложения черви, наши земные черви, гнездились в гниющих телах. Иногда мертвое тело казалось живым, так оно шевелилось и извивалось под натиском этих всепроникающих жадных питомцев смерти. Каждая капля воды, взятая из бассейна, под микроскопом оживала целым миром, мириадами гнилостных болезнетворных бактерий. Земля подарила чужой жизни быстрых могильщиков которые торопливо и нагло добивали ее ослабевшую, стирали ее призрачные следы. Опасность полного уничтожения нависла над бассейном. Напрасно непрерывно менялась вода, напрасно жгли костры, охраняя дымом воды бассейна от яростного вторжения паразитов. Конец был близок. С трудом добытая искра Разгоревшись мощный очаг, угасал Казалось, конец был неизбежен. И вот тогда-то старик-канак Чилилиму оказался в остократ мудрее меня. — Тесно, Кахунахуале, — быстро сказал он, заглядывая в бассейн тем же взглядом, каким он глядел в котел с кипящим таро. — Все пропадает, все. И вдруг в порыве откровения, почесывая волосатую грудь, крикнул. «Отберешь, как у нахаоле, чистых, бросишь в большую-большую воду, другую воду. Будут жить!» Их кошмарные пасти жадно глотали теплый, насыщенный гнилью воздух. Конечно, я понял его. Я глянул на него с восторгом и хотел радостно хлопнуть его по плечу, но он уже мелькал среди серебристых стволов, и ведро его звенящим криком возглашало о мощи смуглых рук где-то у блюстрады. «Природный ум помог мне. Бесстрастное лицо со слегка сплюснутым носом, окаймленное жесткой курчавой порослью, стало символом спасения чужой жизни». И вот я стал ломать себе голову над тем, куда бы мне перенести уцелевших, неохваченных тлением, не зацепленных болезнью представителей чужой жизни. В окрестностях было несколько озер, но ими нельзя было воспользоваться. Слишком много кругом нескромных глаз. А я не хотел огласки. Меня выручил тот же старик-гавайец. Я спросил его, не знает ли он где-нибудь... Дикое пустынное место, где есть вода. Он закивал головой. Медленно закивал, не вынимая изо рта сигары. Да, он знает один остров в шести часах езды от мыса Калуакауа. Он был на нем, когда плавал на шхуне господина Ли Фучао. Там совсем нет людей, ни души. Остров небольшой, миль двадцать в поперечнике. Но главное — лагуна. Там прекрасная лагуна с голубой, прозрачной, как утренняя роса, водой. Как жаль, что Кахуна Хаоле раньше не сказал ему о своем желании. Всего три дня прошло, как Шхуна Ли Фучао стояла на рейде, а теперь она вернется только через неделю. Да, срок был немалый а меч разрушения все ускорял свою уничтожающую дьявольскую работу. Почти в бреду, в отчаянии, в мучительном ожидании провел я это время. Но волей-неволей приходилось ждать, ведь только Ли Фучао знал тот остров. Как я не сошел с ума за эти несколько бесконечных дней, когда без сна с мутным взором сидел я, у зловонного, отвратительного вместилища смерти. Кто-то тряс меня за плечо, но я не мог понять, не мог проникнуть сквозь завесу бесчувствия, отупения. Я был словно в трансе, и когда я понял, наконец, скрытый смысл криков, хриплые, срывающиеся слова показались мне ласкающей музыкой блаженного умиротворения. Челелиму волновался. На бесстрастном обычном лице разлилось нетерпение, ведь он уже в десятый раз говорил Кахуна Хаоле, что Шхуна Ли Фучао стоит на рейде жемчужной гавани. А Кахуна Хаоле не хочет слышать. «Пора, пора! Ли Фучао ждет!» Я вскочил на ноги. «Конечно, пора! Еще день, и все было бы напрасно! Скорее, скорей!» Через несколько часов шхуна Ли Фучао распустила паруса, окрыленные свежим ветерком океана. В чистой воде громадной цистерны плескались в трюме сотни-две отобранных созданий. Их вырвали из ужасной клоаки, где смерти и гниение довершили свое жуткое дело. Их ждали голубые прозрачные воды лагунные. Они должны были продолжать цепь, чужой жизни на земле, и оказался самому себе ноем в крепком ковчеге, спасающим от потопа жизнь чистым и нечистым. И уже вдали смутно маячили зеленые своды долгожданной тверди. В новых условиях едва теплящаяся жизнь разгорелась ярким пламенем. Тихая лагуна стала источником бешеного роста. Жизнь выходила из пределов воды в густые заросли. Непроходимые лесные дебри и темные пещеры острова уже ждали новых поселенцев. Под голубым покровом лагуны роился бурный очаг жизни и движений. Он давал о себе знать всплеском, криком, бешеным клокотанием воды и иногда кровавыми пятнами. На тенистых отмелях ползали и лениво грелись на солнце чудовищные, уродливые, с нашей земной точки зрения, комбинации природы. И будто испуганный, рассерженный этим наваждением, у темной гряды обелисков скал разгневанно гремел океан. скрежещущие взлеты и удары, потрясавшие весь остров до основания, врывались в глухое сердитое ракотание. В эти дни океан рассвирепел, как никогда. Редко замирал он, утомленный, подавлял в себе гнетущую злобу, а солнце, равнодушное ко всему, светило ярко, знойно, взбираясь все выше и выше к зениту. Одна ночь особенно врезалась мне в память. Ничего исключительного не случилось в ту ночь, но просто вся обстановка, все детали — гармонируя с настроением так сочетались что память почему то из множества ночей выделила и запечатлела эту ночь и ненавизна восприятий тут имеет значение эта ночь не первая ночь моей удивительной жизни на затерянном острове может быть сотая или тысячная белый рог луны повис концами к горизонту в синей беспредельности тишина Какой-то тихий звон сверлит сонные покрову молчания. Едва слышно рокочет океан, словно угасая в бесконечности. Зачарованность висит в воздухе. В молочно-белом прозрачном сиянии застыли темные дебри. Ни шороха. И бесшумно ползут водяные струйки лагуны у моих ног. Как загадочное ее безмолвие. Лагуна манит к себе световые лунные лучи, топит их в голубом зеркале. Неподвижными тонкими нитями тянутся они к ее водам, но, не достигнув темного дна, всплывают играющим серебряным разливом. Купается белоснежная луна в голубой прозрачной лагуне. И вдруг... Разбуженно всплеснула вода лагуны. Световые круги, сшибаясь, понеслись к берегу. Мелкие волны раздраженно лизнули черную кайму. И вот уже клокочет, пенится голубая вода. Зеленоватые склизлые щупальца гавайского осьминога мелькнули и скрылись в пене. Мелькнула и скрылась громадная длинная пасть чужого, Чистокол острых белых зубов. Маленькие выпуклые глазки тускло блеснули кровью и бешенством. Взметнулись каскады. Сноб-брызг заиграл в белом свете. Лагуна расшумелась, разволновалась, задвигалась тысячами тел. Бойцов плотным рядом обступили любопытные. Их настороженные головы, жадные, ждущие пасти, темные тела с быстрыми хвостами, Переплетались, сбивались в темное пятно И расходились туманными, расплывчатыми призраками. Жадные и жестокие ждут они, победит ли чужая жизнь или земная. И победила чужая. Пена стала розовой. Брызги искрились рубинами, И медленно, все медленнее ползли круги. Трепетали в агонии длинные щупальца, иногда бессильно высовываясь из воды, как рука утопающего. из Израненные тела терзали мелкие жадные пришельцы. В стороне, обугленным бревном, временами высовывалась морда победителя. Маленькие глазки искрились кровью и дерзостью сильного. Но время неумолимо глотало мгновение жизни, и уже призрак смерти сковывал его движение, холодил и останавливал ток крови. Снова бесшумно вползали тонкие светлые струйки. По-прежнему бесстрастно и слепо глядел белый рог в голубое зеркало, а в кольце бананов и древовидных папоротников молчала тьма. Ярко-красные цветы Оге-Олегу обесшумно расцветали в белом призрачном свете. Это была затерянная в океане обитель чужой жизни. Маленький островок сделался целой вселенной для тех, чей далекий предок совершил путешествие на Землю в недрах горящего метеора. И колесо жизни крутилось быстро-быстро не останавливаясь ни на одно мгновение дух захватывал от такой быстроты во все стороны тянулся безгранный гладью океан он рыдал и метался неутомимый в своей тоске и злобе. вечно настороженные скалы содрогались и скрежетали солнце выползало из темных просыпающихся вод отряхивало яркие слепящие искры под которыми светел и разгорался Голубой простор и снова пряталась в густеющую насупленную тьму. Вчера, сегодня, завтра, как и сотни лет назад, как и через сотни лет в будущем. И здесь, в глубине острова, в зеленом оазисе, было шумно и неспокойно. Кто-то дерзкий неугомонный, ворвался в это тихое сонное царство из вечным шумом прибоя. Не было уголка, где бы не ползало живое тело. Каждая ветка под зеленым тяжелым сводом вздрагивала и шевелилась, каждый куст шелестел, покачивая яркими пряными цветами. Чили-лиму всегда сопровождал меня в моих странствованиях по лесу. Осторожный, опытный канак, он всегда запасался палашом воинственно болтавшимся у пояса. Он брел впереди, отыскивая скрытые проходы в сырой темной чаще. Его руки умело раздвигали густые лиановые занавеси, тело с природным проворством ползло в узких коридорах между воздушными корнями мангровых деревьев. Эти прогулки захватывали новизной яркостью впечатлений и пугали неожиданностью событий. на каждом шагу Нас ждало необычайное. Тихо зашуршала трава. Неприятным холодком пахнуло от неподвижной зеленой бахромы ползучих растений. Челелиму насторожился. Рука схватилась за ручку палаша. Странный звук, будто стучит кто-то одной деревяшкой, а другую. — Вон, вон! Смотри, как у нахаволе! Челелиму силой тянет меня за плечо. Я вижу два красновато отсвечивающих горящих угля, это глаза. Потом серо тело с громадным длинным хвостом, как у аллигатора, ждущую пасть, длинную, как у пилы рыбы. Опять застучали деревяшки. Это стучат костистые сочленения хвоста. Где-то в зеленой гуще... Мелькнуло темное пятно, и костяшки загремели глухо-отдаленно. Легкий переливчатый свист пронизал воздух и задохнулся в сыром сумраке. Мы идем дальше. Все глубже и глубже забираемся в чащу леса. Кто-то захохотал вверху над нами. Мы невольно замолчали и замерли. Что-то притаилось там, в сумраке. Зеленый живой потолок. Ветки, переплетшиеся, опутанные ковром лиан, из какого-то неведомого источника слабо струится солнечный свет. Мы глядим в эту однообразную зеленоватую тьму, тщетно напрягая зрение. Тускло поблескивает палаша в руке Чилилиму, и вдруг захлопали громадные крылья. Какая-то тень промелькнула над нами. Я разглядел зеленоватые перепончатые крылья, Крылья летучей мыши, маленькие лапки с острыми когтями, длинный хвост, крепко захлестнувшийся вокруг ветки и заостренный, ритмично качающийся хоботок на месте рта. Что-то брызнуло густой струйкой на громадные листья папоротника, когда чудовище пролетало над нами. — Кровь! — тихо сказал Челелиму, раздвинув гибкие ветки. В другой раз мы видели, как подобное существо, обхватив свою жертву острыми когтями, жадно сосало ее кровь. Когда последняя капля крови перешла в тело хищника, оно закричало. Этот крик подобен сдавленному приглушенному хохоту и закружилось над нами. Блеск палаша испугал его, и оно, хлопая крыльями, унеслось во тьму чаще. Это были ужасные создания. Я всегда вздрагивал, когда слышал над собой их жуткий крик и хлопанье сильных крыльев. Мы продолжаем углубляться в лес. Каждый пройденный шаг достается с большим трудом. Темно и сыро. Одежда становится влажной и тяжело прилипает к телу. Удушливая смесь пряного аромата с тяжелым запахом гниения наполняет легкие. Приходится пригибаться и иногда ползти. Я в ничего не замечая. Усталость и напряжение притупили чувства и внимание. И вдруг, словно в просветлении, вижу ужас в глазах обернувшегося чили-лиму. Сзади легкий свист и шипение. Цепкий страх парализует мою волю. Холодная струя окутывает меня. Миг! И я лежу на земле, сдавленный кольцами какого-то хищного монстра. Громадные крылья бешено бьют меня в лицо. Раздутая голова с громадными злыми глазами качается надо мною. Смертоносное жало совсем уже близко. Я кричу и весь холодея, чувствую, что стальные кольца вдруг ослабели. Что-то липкое и теплое туманит мне взор. С усилием открываю я глаза и пугливо с отвращением выбираюсь из размякших теплых колец зыбкая и лихорадочная дрожь трясет меня чеилиму вытирает окровавленный палаш листом папоротника в глазах его суеверный ужас и сквозь кожу лица проступает бледная маска страха он торопливо шепчет заклинания громадная голова лежит в кустах и смертоносное жало еще конвульсивно вздрагивает, и бледное веко то сползет вниз, то обнажит тускнеющий взор, словно не решаясь навсегда задернуть его тусклой оловянной завесой смерти. Черной груды скомканы толстые кольца с длинными когтистыми лапами и громадными крыльями. Зеленовато-черная, дико очерченная, омертвелая груда». Это чудовище, дикая комбинация удава и кондора, было мне знакомо и раньше. Я видел как-то целую стаю ему подобных, летавшую рано утром над лагуной. После этого случая я долгое время не решался заглядывать в лесные дебри. Давящий страх в образе крылатого змея вселялся в меня каждый раз, когда нога моя вступала в густые заросли. Но искушение было все же велико. Я жил как во сне. Тысячи неожиданностей подстерегали каждый шаг моей жизни. Мне трудно было разобраться во всем. Мозг мой воспринимал, но не анализировал. Я не успевал угнаться за событиями. Слишком быстро следовали они одно за другим. Опять мой верный и сильный чирилимус со мной. Опять тускло блестит палаш и тяжелый зеленый свод давит нас сверху. Мы привыкли уже к странным крикам, быстрым теням, хлопанью крыльев, хохоту, квохтанью, мурлыканью, свисту и стуку деревяшек. Не удивляемся мы, когда с вершины дерева вдруг камнем падает мертвое тело и тут же с удушающим зловонием разлагается у наших ног. Смерть здесь быстрая и неожиданна. Умирают на лету во время погони. Умирают подчас, не докончив терзать свою жертву. Смерть нетерпелива. Тела разлагаются в течение нескольких минут. И белый скелет разрушается и исчезает так же скоро. Как-то в одну из наших экскурсий я собрал целую коллекцию любопытнейших скелетов и сложил их у себя в хижине. На другой день я обнаружил только кучку белой пыли. Я понял. Химические процессы этих мертвых тел также протекают во времени той неизвестной планеты. Вы поймете теперь, почему я не делал больше ни одной попытки к коллекционированию. Чужая жизнь, в конце концов, обречена была на бесследное исчезновение. Гонимые быстролетным временем пришельцы спешили, прежде чем исчезнуть навсегда, Раствориться во вселенной, продолжить свой род. Инстинкт размножения был силен и неукротим. Чужая любовь била своим многообразием и причудливостью нам в глаза. Как молния налетал самец на самку, гонимый яростным инстинктом. Время не останавливало свой бег, а надо было спешить. Однажды мы набрели на гнездо, где самка высиживала яйца. Мы прошли осторожно, провожаемые яростно раскрытым зубатым клюм и злобно горящими глазами. Угрожающий крик, подобный стуку трещотки в соединении с воем сирены, гнался за нами, осатанело сатанела, подстегивая своей яростной, незнакомой враждебностью. На обратном пути мы заглянули в гнездо. Прошло не более пяти минут. Нас встретила дюжина вполне оперившихся птенцов. Жадные рты уже чуяли пищу. Внизу под гнездом валялась куча полуразвалившихся костей. Пройдет еще немного времени, два-три часа, и кости этих птенцов будут рассыпаться, а на их месте окажется сотня новых, жадных ртов. В другой раз мы нашли пару яиц в выстланном мохом углублении под кустом. Мы принесли их в хижину, и я положил одно из них на теплую золу возле очага. Через несколько минут желтое крылатые создания, а сатанела, крича, носилось по хижине. Оно было голодно и требовало пищи. Я бросал ему куски мяса, большие куски. Оно глотало и росло на наших глазах. Такого аппетита я никогда не встречал. Оно ело, ело без конца. к середине дня оно наполнило всю хижину, Яростным хлопаньем крыльев и дикими воплями, похожими на пронзительные человеческие рыдания. Челелиму бросал ему живых поросят, и оно на наших глазах терзало их. Скоро смерть сразила его К закату кости совершенно распались, словно побывав в адском огне. Утром, на другой день, я не мог обнаружить ни малейших следов нашего питомца. Так текла эта жизнь. Быстрая, жадная, цепкая, под сводами зеленого храма, в чаду разложения, роились тела живущих. Жизнь не шла, а бешено неслась вперед. Быстрокрылое время безжалостно подхлестывало ее. Голод, любовь и смерть властно и беспредельно руководили ею. «Это чудесно!» — Но все-таки я никак не пойму. — Что вам непонятно? — вскинул невидящие далекие глаза босс. — Да вот это быстрота превращений! — Ах, ну так это же... Вы великолепно нарисовали картину эволюции живых существ. Но как это целые эры могли сузиться до каких-нибудь двух с лишним десятков лет? Венсли так разгорячился что и не замечал безуспешных попыток босса что-то выговорить. Во всей его фигуре был скрытый протест, хотя природная корректность не позволяла ему быть слишком резким. Зародыш был занесен со стероида, неизмеримо малого по сравнению с землей. Тихо, размеренно начал босс. — Это вполне возможно, но что же... «Вы забыли одно из положений теории относительности», — вдруг поспешил босс. «Одно из положений? Какое же? Какое?» В напряженном раздумии повторил Венсли. «О скорости жизненных процессов». «Ах, вот что! Чем больше масса планеты, на которой развивается жизнь, тем медленнее происходят жизненные процессы». Судорога исказила догадка лицо Венсли. Мгновенно радостное удовлетворенное сияние стерло ее. Он снова был спокоен. Он снова лениво откинулся на мягкую спинку купе. «Да-да, вы видите, что все эти чудесные события в моей вилле в ганалулу и в дебрях неведомого острова — прекрасное подтверждение этого положения!» Быстро закончил Венсли его медленную речь. Босс утвердительно качнул седыми прядями. Этот принцип сразу вспомнился мне, когда я извлек из недр Джексон-Вильского болида живой организм, но я тогда же понял, что развитие живых существ этого родоначальника, дробление их на разновидности и виды, в общем, вся сложная и многообразная цепь эволюции будет идти медленно истинно земным путем, если только...» Он замолчал с полуоткрытым ртом, словно подыскивая подходящие слова. «Нетерпение», — выразилось на лице Венсли. «Что, если только?» «Продолжайте, мистер Босс». «Если только не будет убита приспособляемость ко времени», — закончил Босс. — Ну, это для меня непонятно, — слегка шутливо сказал Ленсли. — Впервые слышу такой термин. — Я разъясню. — Вы помните мой доклад о дифференциации приспособительных функций хромосом? — Очень смутно. Впрочем, вспоминаю. Это тогда, если не ошибаюсь, почти вся биологическая коллегия отнеслась весьма недружелюбно к вашей точке зрения но этому вероятно уже лет тридцать больше мистер веслей в этом году ровно тридцать семь лет я был прав приспособлением организмов всецело ведуют важнейшие ядрыжки клеток хромосомы в хромосомах есть участки руководящие приспособлением организмов ко всем особенностям пространства в виде термических химических и прочих его свойств. Есть также участки, которые приспосабливают организм ко времени, то есть ускоряют или замедляют все жизненные процессы в зависимости от внешних условий. «Почему же вы тогда не подтвердили опытом эти свои взгляды?» не удержался Венсли. «Для этого нужно было иметь существо из чужого мира. Аболит из Джексон-Вилля...» Попал ко мне через 12 лет после моего доклада на заседании биологической коллегии. Но, может быть, вы разрешите мне закончить мои пояснения? О, пожалуйста, я страшно заинтересован. Воздействуя на хромосомы космозоида особенными соединениями, я парализовал их приспособляемость ко времени. Миллионы существ, потомки комочка высохшей слизи, питались веществами Земли, дышали ее воздухом, но жизнь их текла во времени той ничтожно малой планеты, с которой какая-то мировая катастрофа низвергла их на Землю. Они жили чужим временем, и это чужое время с безумной скоростью уносилось вдаль, оставляя позади бесконечно медленное, словно застывшее земное время. — Да, так и должно быть, — пробормотал Венсли. Он почти не слышал слов Босса и только глубинами мыслей улавливал многообещающую сущность. Эта чужая жизнь нашла для себя все новое, кроме времени. Время осталось для нее старым. Он устремил глубоко внимательные глаза на Босса. Тот уже снова тихим, размеренным голосом Продолжал свой рассказ. Однако конец уже был близок. Сложная цепь эволюции не могла продолжаться вечно. Однажды, вернувшись в хижину, я почувствовал головокружение и тошноту. К ночи меня охватил сильнейший озноб. Я заболел лихорадкой, тяжелой болотной лихорадкой. Целыми днями лежал я в холодном поту, на границе жизни и смерти, и беззвучная тень чили-лиму делила со мною мои страдания. Старик следил за регулярным принятием хины, кормил и поил меня. Весь день просиживал он около меня, и ночью, просыпаясь, я видел в дрожащем тусклом свете фонаря его настороженное, бодрствующее лицо. Он уверенно заявлял, что вырвет меня из когтей смерти. И я знаю, если бы не Чилилиму, мне не пришлось бы делиться с кем-нибудь моими переживаниями. Те дни были бы для меня последними. Медленно, капля за каплей, возвращались ко мне утраченные силы. снежным добродушием следил Чилилиму за моими недолгими прогулками на поляне перед хижиной. Он безжалостно пресекал слишком большое усердие с моей стороны и, замечая усталость в моем взгляде, заставлял ложиться в постель. Он знал причину моего нетерпения. — Они подождут, — говорил он успокаивающе. — Не надо. Будет здоровье, будет все. И я безмолвно подчинялся его вразумительному доброму приказу. Старик был прав. Надо было крепиться, сдерживать жгучее нетерпение. Сильное возбуждение могло стать роковым. По ночам мне грезились темные, жуткие дебри джунглей, и не раз я в ужасе, весь обливаясь потом, вскакивал с постели. Мне чудились крепкие холодные кольца, хлопанье черных крыльев и пронзительный хохот. Но пробуждение всегда успокаивало мои взвинченные нервы. В мягком бледном свете фонаря я видел знакомую участливую фигуру Канака. Смуглое лицо приближалось ко мне, и тихий успокаивающий голос говорил, «Не надо так кричать, все хорошо, все благополучно. Спи, спи, Кахуна Хаоле!» И я засыпал под эту тихую, умиротворяющую речь. Но однажды, проснувшись, Я с отчаянием и жутью увидел какую-то перемену в привычной обстановке. Фонарь скупо разливал бледный свет, и его тусклое пламя слегка вздрагивало. Но чилилиму не было. Дверь была раскрыта настежь В нее заглядывали тусклые очертания деревьев и клок неба, усеянный звездами. Непонятные протяжные звуки... Словно жалобные вопли врывались в тишину хижины. Я торопливо оделся и, чувствуя головокружение, вышел наружу. Стены хижины, стройные пальмы, звезды и вода лагуны — все качалось в моих затуманенных глазах. Меня знобило, и я слышал мелкую дробь, выбиваемую моими же челюстями. В шагах в тридцати от хижины я увидел чилилиму, Он стоял, повернувшись ко мне спиной, и пристально вглядывался в противоположный берег лагуны. Там, в белесой полосе лунного света, копошились маленькие фигурки. Это они издавали протяжные, вибрирующие звуки, пробудившие меня. Я бросился к Челлиму. «Кто там?» «Кто это на берегу?» — хрипло срывающимся голосом закричал я. «Это они». Он застыл, не зная, что сказать. Они вышли из джунглей. Вот уже третий раз чили увидит их. Мистически благоговейное, слегка затуманенное страхом сияние, струилось из его широко открытых глаз и, как луч свечи в солнечном свете, таяло в безбрежном море лунного света. «Идем к ахуна хауле Его рука уже протянулась, чтобы помочь мне возвратиться в хижину, но я оттолкнул его. Смутная догадка кольнула меня. Я бегом бросился вдоль берега. Все запрыгало у меня в глазах. Луна кривлялась и то исчезала в волнах лагуны, то взлетала вверх. Фосфорические точки внутри лагуны мотались, сгибаясь и вдруг исчезая. Рядом со мною словно тень Несся безмолвный чили лиму Они увидели нас и испуганно, с пронзительными криками, засуетились, разбегаясь по берегу в разные стороны. Их мокрые тела заискрились, засверкали падающими каплями в лучах луны. Через две-три минуты во мраке джунглей растаяли их тонкие протяжные голоса. Как будто жадная пасть поджидала их, и сейчас же захлопнулась за ними. Но что-то темнело, шевелясь на светлой прибрежной полосе, и тихие стоны доносились до нас. «Он лежит там!» — задыхаясь, бормотал Чилилиму. В несколько прыжков мы очутились возле него. Он лежал, извиваясь из куля у наших ног. Маленькое розовое тельце слегка поросшие волосами было жалко и беспомощно это был человек карлик но не из нашего а из чужого мира маленькие ножки перепончатые с острыми когтями вместо пальцев короткое туловище и длинная шея с большой головой вместо рук у него болтались два длинных и гибких щупальца в одном из них он держал тростниковую жертвь Размахивая ею, он боялся нас и защищался как мог. Его лица я никогда не забуду. Оно всегда стоит перед моими глазами, озаренное желтым немигающим светом. Узкий длинный подбородок, как у гнома, гладкие, словно приплюснутые из боков щеки, большие, близко сидящие друг возле друга глаза. В этих глубоко запавших, воспаленно-сверкающих глазах блестели слезы. Длинный и сильно заостренный к концу нос, наподобие клюва, заслонял узкое ярко-красное отверстие рта. Высокий лоб постепенно переходил в широкий и совершенно голый череп, непомерно расширенный кверху. Его нельзя было назвать уродом, но вся его фигура, Могла внушить неподдельный ужас, если бы жалкое туловище лилипута не вызывало яркой мысли от щедуши и слабости. Мы стояли от него в нескольких шагах, а он размахивал палкой и издавал жалобные бессильные вопли. Нам понятна была причина его беспомощности. Он сломал ногу, провалившись в глубокую каменистую выбоину. Поврежденная конечность безжизненно волочилась за его маленьким извивающимся телом. Мы без труда прекратили все его попытки к защите, обезоружив его, и перенесли его в хижину. Челелиму занялся перевязкой его ноги, а я следил за ним, измученный напряжением с туманом перед глазами. Он лежал тихо, бросая на меня печальные мрачные взгляды. Слезинки одна за другой струились по его бледному лицу. Он старился на моих глазах. Может быть, отчаяние и боль ускоряли его кончину. Розовая кожа лица желтела и блекла. Морщины росли, как тонкая сеть паутины у искусного и быстрого паука. Лик смерти, туманный и гнетущий, глядел из глубины безнадежного взора. Лихорадка с удвоенным упорством затрясла меня вот в ночь. Красные кольца ползли у меня перед глазами, и временами мне казалось, что я бреду по Бродвею, и его огни бьют мне в глаза. То я видел сосредоточенное лицо Чили-лиму, склоненное надо мной, то вдруг маленькая головка с печальными глазами и заостренным носом выплывала из какого-то густого мрака, в котором я беспомощно барахтался. Меня пугала неподвижность и мертвенность взгляда чужих незнакомых глаз. Жалобные протяжные вопли врывались в мое сознание. Рыдал ли это чилилиму над моим большим телом? Или же пришелец в мучительной агонии прощался с чужим миром? Не знаю. Всю ночь метался я в диком кошмарном бреду, и только под утро наступило улучшение. Озноб прошел, сознание просветлело, Тихое радостное бормотание челелиму нежной, Охлаждающей струей, окутывало меня. Я заснул. Истомленный болезнью, я проснулся слишком поздно. Солнце светило ярко, было тихо. Ночь кошмаров осталась где-то позади. Сонное жужжание ползло в щели хижины. Я осторожно приподнялся и сейчас же отшатнулся. Мгновение воскресило все прошлое. Он, наверное, здесь? Он смотрит на меня, и слезы блестят в печальных глазах. Где же он? Я шарил глазами и не находил того, кого искал. Кроме меня и чили чилилиму в хижине не было никого, живого или мертвого. Может быть, все это было выдумкой? нелепым кошмаром, отравленного болезнью мозга. — Где же он? — тихо, нерешительно спросил я. — Он? — он умер. — Его нет, — сказал Чилилиму. Но вдруг, словно опомнившись, он быстро добавил — вот он. И Чилилиму указал пальцем на пол, где белели два-три пятна известковой пыли. Через две недели мы бродили в лесу. Кругом была тишина. Ни малейших признаков жизни. Сырые темные джунгли насупились и молчали. Мы бродили целый день и не услышали ни одного звука. Не заметили ни одного живого существа. В лучах багрового заката я заглянул в воды лагуны. Холодом и спокойствием пахнуло на меня. Все умерло. Все осталось позади. Молча сидел я, наклонившись над застывшей безжизненной толщей. Вместе с неподвижной тишиной ночи холодная давящая тоска вползла в сердце. Солнце быстро тонуло в волнах океана. Вот испуганно скользнул последний луч светила, и мы остались в тишине и тьме могилы, громадной могилы, затерянной в океане. Рождение таило в себе неизбежную смерть. Неумолимое время стерло все следы чужой жизни на земле. А поезд мчался вперед, и черным драконом гналась за ним тьма ночи. Бегущая сталь колес задыхалась в бесконечной, скованной песне. Собеседники молчали. Лица их были напряжены и как будто печальны. Общие мысли объединили их сознание. По какой-то затерянной таинственной дороге уходил их взор в ту бездонную тьму, где затерялись недавние события. Неведомое коснулось их своим краем, Где-то на путях неизвестности вспыхнули загадочные туманные блики. Из складок времени выползало перед ними будущее. Но серая, безликая и бессловесная пустота уже одолевала их. Венсли вздохнул, нервно задвигался из угла в угол. Босс окунул седую голову в темноту окна. Мрак, только мрак, и в бесконечной доли тонут, теряются светящиеся точки. И вдруг сияющая полоса прорезала небо. Метеор упал. Беззвучно зашевелились губы босса.